Глава 25. Это безмозглая девчонка. Когда она, наконец, уходит, у него вырывается вздох облегчения. Да как они посмели прислать ему такую безмозглую девчонку, такую безграмотную деревенщину? Ей поручено за ним присматривать, делать все то, что делал Йозеф? Представить невозможно. Пусть только попробует вернуться, он загрызет ее насмерть. Она что, целую ночь ему пела? Или это ему приснилось? Ну и ладно, какая разница? Понятное дело, никто не рискнул к нему подняться. Вот они прислали такое. Узная об этом отец, он бы... Он бы... Он бы ни за что не согласился. Он бы выставил ее из дома и нашел кого-нибудь другого, нового Йозефа, кого-нибудь более подходящего для адмиральского сына. Или нет? А может, он бы пальцем не пошевелил? Глупости пошевелил бы. Тогда где же он? почему не возвращается? Ведь отец всегда, хоть раз в год, да приезжает домой. Он сбился со счета. Год уже прошел. Эдвард поворачивается на бок и натыкается взглядом на сбрую, которая валяется в углу и по с перилами. Он уже много дней стоит без дела, еще бы после всего, что произошло. «И ради этого мне возвращаться из Японии?» — слышит он голос отца. Ради сына, который не прилагает усилий даже не пытается? «Я был болен», — оправдывается Эдвард. «Я чуть не умер». «Болен? И это ты называешь болезнью? 7 недель малярии — вот это болезнь! Когда тебя колотит лихорадка, красные нарывы гноятся вот это называется?» «Да, да!» — кричит мальчик. «Перестань, я и сам все знаю!» У него трещит голова. И, конечно, по-прежнему пусто в животе. Зря он отказался от этой мерзкой яичницы. Он ложится на спину. Завтра снова за тренировки. Утром, первым же делом. А сегодня купаться. Наконец-то купаться. Если она, конечно, вернется. Эта безмозглая девчонка.